Очкарик у меня, сказал Левашов. а старший политрук должен быть у тебя. Очкарик за него беспокоится. Не видели? А ты поищи. Ты за него отвечаешь. Слушаюсь. А где начальник штаба? Где-то передвигается, сказал Левашов. Со старого места снялся, а сюда еще не пришел. Зачем он тебе? Сенцов решил не дожидаться возвращения Туманяна и доложил Левашову свой план: сразу после наступления темноты тихо без артподготовки взять высоту перед ротой Лунина. Объяснил, что как только возьмем ее, сразу навеснем на фланге у той другой большой высоты. Подожди, сейчас по карте посмотрю. Левашов с минуту молчал. Так ясно вижу. В успех веришь? Не верил, не просил бы разрешения. Сенцов окончательно расставался с подавленным, но еще существовавшим в душе желанием, чтобы атаку отложили до завтра. Раз так, не возражаю. Но если почувствуешь, что уперся, остановись, не клади зря людей. Ясно, недовольно ответил Сенцов. То, что сказал сейчас Левашов, говорить было лишнее. Все это слова, хотя и хорошие, а все равно слова. Корреспондента найди, крикнул в телефон Левашов. Под твою ответственность. Мне некогда, я в роту ухожу. «Все равно под твою ответственность. Прикажу искать, у меня все!» Ладно, готовься, но перед началом позвони еще раз, запроси добро у командира полка. Сенцов вышел из блиндажа и удивился тому, как сильно резанул в глаза свет. Пока был в блиндаже, думал, что на дворе началось сиреть. А оказывается еще совсем светло. И нужно через несколько минут идти по этому свету через вон ту хорошо просматриваемую немцами белую ложбину. «Сенцов!» — услышал он радостный окрик, повернулся и увидел подходивших к нему по окопу Люсина и Завалишина. Здорово, все так же громко крикнул Люсин, подойдя вплотную к Сенцову и с силой потряс его руку, как будто они сегодня еще не виделись. Так рад, что ты живой, не представляешь себе. И в этих словах не представляешь себе была откровенная просьба забыть все, что было между ними. Вчера делал вид, что ничего не было, а сегодня просил забыть. Считал, что раз весь день пробыл в батальоне и подвергался тем же опасностям, что Сенцов. «Все старое этим списано. Ну и черт с тобой. Списано так списано, глядя в сияющее радостью лицо Люсина, подумал Синцов. Всё вас спрашивал, где вы? кивнул на Люсина, сказал Завалишин. Слушай, Завалишин. Сенцов пропустил эти слова мимо ушей. Не я я ухожу, а ты позвони замполиту полка и сообщи, что нашелся корреспондент, а то он звонит, беспокоится. беспокоится. Беспокоится, довольно хохотнул Люсин. Пусть не беспокоится, мы с тобой и не в таких переделках были, и не пропали. А вы куда? спросил Завалишин, Сенцов коротко объяснил. Разрешите с вами пойти, спросил Завалишин. Пока Ильин не пришел, будь тут, сказал Сенцов. А там решите вместе с ним по обстановке. Ну, а я с тобой пойду, сказал Люсин. Это пока лишнее, сказал Сенцов. Почему лишнее? «Но этого мы обсуждать не будем. Лишнее значит лишнее, отрезал Сенцов и повернулся к Завалишину. Сейчас же позвоните. Мальчик поднял автомат и повесил на шею. Со мной не пойдешь», — сказал Сенцов. Почему? Без почему останешься. А я когда с капитаном Поливановым...» с капитаном Полевановым было одно, а со мной другое. Блин, даже порядок наведи, пока меня нет. Понял? Он ничего не добавил, повернулся и пошел, взяв с собою связным чужого усатого пожилого ординарца. Уже вылезая из окопа, еще раз подумал: как все же светло но для того и шел, не откладывая чтобы быть на месте ординарец Ильина вылезший из окопа вслед за Сенцовым, шел сзади молча Раз комбат приказал значит надо идти за ним да и как иначе в одиночку комбату ходить в бою не положено Сначала шли в рост, глубоко проваливаясь в снегу. Потом, когда с дальней высоты стеганул пулемет, легли и шагов тридцать ползли. Потом поднялись и побежали, но по-настоящему бежать глубокий снег не давал. Пулемёт опять стеганул очередью. Стреляли снова с дальней высоты, на удачу, почти на предельную дистанцию. А на ближней высотке молчали. Кто их знает почему может, не хотели напрашиваться на ответный огонь. Когда прошли половину ложбины, она стала понемногу мелеть. Но и на самом открытом опасном месте, где Сенцов ожидал, что стегнут еще раз, все сошло благополучно. Немцы больше не стреляли. За перекатом вздохнули спокойно. Маленькое издали незаметное глазу понижение местности закрывала от немцев и делала последние сто метров безопасными. Еще не успели дойти до окопов, как оттуда вылез и пошел навстречу Богословский. А мне донесли идут. Побежал сам поглядеть, кто. Оказывается, вы. Почему до сих пор не донесли о выполнении задачи? недовольно прервал его Сенцов. Полчаса, как отправил посыльного запиской, считал, что вы уже куда вы его послали? Назад что ли к черту на куличики? Назад, где вы раньше были, думать надо, сказал Сенцов. Разве я могу по обстановке находиться сейчас за полтора километра от переднего края? А кроме того, когда уходил от вас, предупредил: буду у Караева. Наверное, в горячке не дослышал товарищ старший лейтенант. И Сенцов понял по лицу Богословского, что не врет. правда, или не дослышал, или не понял. Да и действительно, Была в тот момент такая каша. Лунина убила, роту только что принял, мог её упустить. Они уже спрыгнули и шли теперь по окопу. Связи у немцев много взяли. Много, сказал Богословский, телефонист целую катушку намотал. Ну и тяните ее скорее, откуда я пришел. Исправляйте ошибку. Да пусть прямиком тянет, мы прошли, и он пройдет. Мне связь нужна, какие потери? Богословский доложил о потерях, которые понесла рота под его командованием при взятии последних двух траншей. Потери были небольшие, это облегчало решение предстоящей задачи. Командир взвода старший сержант Чечебабин спас от потерь, сказал Богословский. последний момент на пулемет кинулся и грудью закрыл. Сенцов посмотрел недоверчиво, знал, что докладывая о таких вещах иногда прибавляют лишку. Так точно понял взгляд комбата Богословский. Я вам в донесении написал. Вот и пулемет этот. Они подошли к немецкому пулеметному гнезду. В окопе лежали мертвые немцы, а на снегу прямо перед пулеметом, отброшенное силой удара назад, раскинулось на снегу тело бойца в распахнутом полушубке, На гимнастерке на середине груди темнело большое заледенелое пятно. Ноги были без валенок. Одна босая в разметавшейся по снегу партянке. Герой а валенки уже сняли, сказал Сенцов. В донесении написали а прибрать хотя бы в окоп положить, не додумались. Сейчас прикажу. Богословский, оправдываясь, стал объяснять, что один боец горячки в атаке валенок потерял, в окоп вскочил на одну ногу босой, поэтому и пришлось разрешить ему снять валенки с убитого». «Все у вас в горячке по-прежнему недовольно, сказал Сенцов, хотя понимал, что на месте Богословского сделал бы то же самое. Двое бойцов подошли к телу убитого и стали затаскивать его в Сенцов смотрел с тяжелым чувством на душе. Казалось бы, ко всему пора привыкнуть, а доходит до какой-то минуты, и оказывается, все равно нет ее этой привычки, нет. Документы забрали, Заберем. Сохраните у себя. Сенцов подумал, что теперь этого старшего сержанта Чечебабина, померью которого он узнал только после его смерти и которого не помнил в лицо живым, надо будет представить за подвиг на героя. Наверное, потом и в газете напишут. Да, бежал впереди всех, первый рванулся к пулемету, а уж сознательно бросился на него грудью или просто так вышло, что оказался перед ним вплотную и спас этим других его не спросишь. Да, был смел и сделал все, что мог. Это правда, а остальное допишут. И остальное дописанное тоже будет правдой. Был человек, и не пощадил своей жизни, и умер, и уже валенки его пошли в дело. И возражать против этого надо дураком быть. Пойдём, глядим всю вашу позицию, сказал Сенцов. Откуда лучше всего подходить к той высотке? Вы тут по ней огонь вели» а отвечает вроде не в полную силу. Вроде не в полную, сказал богословский. Трудно знать, что у них там есть в действительности. Остатки тех, кто отсюда добежал, теперь там. Но там и до этого были О том и речь. Они пошли вдоль окопов время от времени, приподнимаясь, чтобы получше разглядеть местность. Немцы не стреляли. Только когда стали возвращаться с высотки, вдруг повел огонь ручной пулемет, но не по окопам, а правей, по ложбине, через которую недавно прошел Сенцов. По ком это интересно? Связист уже прошел, по нему не били, сказал Богословский. «Пулемет продолжал стрелять короткими очередями. Дойдя до правого конца траншеи, увидели, в чем дело. По предвечернему начинавшему сереть снегу двигались два человека, залегали, перебегали несколько шагов и опять залегали под огнем». Сенцов собрался было приказать прикрыть огнем идущих сюда людей, но солдаты сообразили и без того. Два наших пулемета, один отсюда, один оттуда от Караева, длинными очередями повели огонь по высотке. Немецкий ручной пулемет замолчал, но потом снова открыл огонь, и к нему присоединился станковый. Решили не дать этим двоим добраться живыми.